Глава 6. Каюри 2 и нит аграрная планета. Внешние регионы. 60883 год от падения социума. Немногим ранее. Солнце едва коснулось горизонта, яркие пламенно-оранжевые лучи, прорываясь сквозь собирающиеся тучи, поползли по крышам многочисленных строений. Заиграл новыми красками отполированный металл шасси дроидов. Но настроение Херако было далеко от идеального, ведь прямо сейчас он шел след в след за приговоренным к казни предателем. По левую и правую руки от него протянулись две шеренги некогда пиратов, а ныне офицеров Каюрианского флота. Первого, но даст бог не последнего. Настроение Коммодора поползло было вверх. Но стоило его взгляду наткнуться на сутулую спину смертника, как все вернулось на круги своя. В голове вновь забилась мысль о том, что, возможно, все эти предательства – следствие его ошибок, а скрытые изъяны в душах разумных сыграли вторую роль. Ведь он верил Тею, которого вел сейчас на казнь. Из всего экипажа удачи этот молчаливый, но надежный человек был, пожалуй, третьим по счету среди тех, кого Херако, случись нужда, поставил бы прикрывать свою спину. И дело тут не в расовой солидарности, а в поступках, за которыми экс-пиратский капитан наблюдал много-много лет, чуть ли не с начала своей карьеры. Так почему я оказался таким слепцом? И как поступить, чтобы предотвратить предательство в будущем? Тяжелая поступь Коммодора отчетливым, глухим перестуком разносилась по округе, а танцующие вокруг солнца плотные тучи играли тенями, отчего точно за спиной мужчины медленно плыл темный плащ, лишающий цветов все, чего касался. Хирако не замечал ничего необычного, но его собственные подчиненные Матеры и космические волки бледнели лишь от одного взгляда на эту картину до того странным и необычным показалось им происходящее с одной стороны всего лишь случайность но с другой коммодор сам по себе был тем еще коллекционером этих случайностей ограничить их полномочия это будет заметно гораздо проще окончательно заменить экипажи дроидами. Но хорош тот капитан, что избавляется от подчиненных из-за каких-то своих страхов и опасений. Тем временем процессия из осужденного, дроидов и коммодора приблизилась к приподнятой над землей массивной металлической конструкции, изогнутой таким образом, чтобы наблюдателям не могла навредить даже срикошетившая пуля. А наблюдатели были. Как все подчиненные хераку офицеры из находившихся в системе, так и оказавшиеся поблизости зеваки гражданские. Саму казнь не афишировали, но и втайне ее держать не собирались, используя для этого специальную площадку между первым жилым районом, старым и новым космопортами. Большая часть дроидов сопровождения оперативно распределилась по периметру постамента. А оставшаяся двойка, подхватив обреченного под руки, поволокла безвольное, даже не пытающееся упираться, тело. Тей уже смирился со своей судьбой и, судя по всему, ушел в себя, дабы попрощаться с этим миром. Хирако молча поднялся вслед за дроидами, нечитаемым взглядом наблюдая за тем, как те разворачивают приговоренного лицом к остальным офицерам, после чего отходят в сторону, взяв Тея на прицел своих автоматических винтовок. Вот только право казнить сегодня было не за бездушными машинами, готовыми выполнить любой приказ. Коммодор обернулся, скользнув взглядом на теперь уже не стройную толпу своих подчиненных. Кто-то наблюдал за его хераку, действиями. Кто-то специально смотрел куда угодно, но не на постамент, а парочка особо отличившихся индивидов даже молилась, что было заметно по характерным позам. И сколько мужчина не вглядывался, сколько не ловил взглядов верных лишь ему разумных, осуждения, отвращения и злобы в них он так и не нашел. Затянутые в плотную синтетическую ткань перчатки пальцы ухватились за рукоятку покоящегося в кобуре пистолета. Щелкнула застежка, и Хераков скинул руку, направив оружие на предателя. Тот выглядел словно безвольная сломанная кукла, но спустя мгновение его глаза поймали взгляд коммодора. Сглотнув, Тей медленно расправил плечи, набрав полную грудь прохладного вечернего воздуха и благодарно кивнул. Его веки опустились, и в тот же момент грянул выстрел, эхо которого, подобно грому, разлетелось по округе. Пуля вошла точно в сердце осужденного. Тело ударилось о стену и медленно сползло на пол. Все это время Хираку не отрывал своего взгляда от лица, убитого его же пулей оступившегося товарища, и потому от него не укрылось движение губ умирающего человека. Прости. Пуля в сердце – не самый гуманный способ убийства, но мучился Тей недолго. В этом плане куда хуже было Коммодору, в памяти которого прочно отпечатался как сам факт совершенного убийства так и эмоции, вызванные этим одиноким выстрелом. Тем не менее, Хираку доподлинно знал, как именно бороться с навалившейся тоской. Ответ крылся в работе, в которую всегда можно было уйти с головой, и за это тебя даже похвалят. Плохое забывается со временем, оставляя после себя лишь чистый опыт и страстное желание не допустить его повторения. По крайней мере, Так это работало в случае с одним конкретным командором первого каюрянского флота. Резко развернувшись и хлопнув полами плаща, Хираку подошел к краю постамента, темным силуэтом нависнув над своими подчиненными. Сегодня мы лишились еще одного разумного, сражавшегося с нами бок о бок на протяжении многих лет. Он ошибся посчитав, что предательство даст ему то, чего не смогли дать все мы. И расплатиться он решил жизнями товарищей, обреченных погибнуть в ходе устроенной им диверсии. За проведенное на посту коммодора время Херако научился на удивление хорошо читать как настрой конкретных разумных, так и эмоции толпы. И потому сейчас он ясно видел тлеющие в сердцах офицеров угли какой-то размытой неясной обиды, направленной на отправившегося к правотцам предателя. Но в этот раз судьба оказалась на нашей стороне, а усилия лорда про не пропали в туне. Приготовления Тейя были замечены вовремя, и самого страшного удалось избежать. Вот только мне, как вашему лидеру, как коммодору стыдно за то что разумный за которого я поручился перед всеми разумный которому я верил как себе оказался предателем не такого я ожидал от собственной семьи херако замолчал набрав в грудь побольше воздуха его цепкий взгляд метался от одного лица к другому улавливая малейшие отголоски эмоций. Коммодор и сам пока не знал, что именно он скажет через несколько секунд. Отчетливо виделось лишь направление эпилога его речи, да посыл, который должен в нем содержаться. Но вот слова. С ними у бывшего пиратского капитана всегда было неважно. Он, конечно, не просиживал штаны на посту Коммодора зря, по возможности занимаясь самообучением но именно на риторику уделялось до смешного мало времени, целых 0 часов в месяц. Херако опирался на свою харизму и практические навыки, без которых само звание коммодора ⁇ пустое место. Что это вообще за коммодор, который не понимает, как вести боевые действия в космосе, как организовывать реально жизнеспособную логистику? Как сковывать противника своими действиями, не позволяя ему делать того же в отношении уже твоего флота? Хирако был лишен реальной практики столкновений крупных сил, но теоретически на симуляторах он действовал очень хорошо. На практике же от попавшихся ему на глаза пиратов, будь тех хоть целая армада, оставалось лишь мокрое место. Коммодор изящно и эффективно задействовал все свои навыки и те самые способности, расправляясь с врагом малой ценой. Дроидам-тактикам в большинстве случаев оставалось лишь учиться у органика, чутье и интуиция которого стояли в шаге от объединения и превращения в полноценное предвидение. «Потому с этого дня...» У каждого из вас есть неделя для того, чтобы сделать окончательный и необратимый выбор. Вы можете вновь принять мою сторону и последовать за мной, но тогда ваши секреты перестанут быть таковыми, а всякая приватность канет в небытие. Каждый согласившийся обзаведется имплантом, основной задачей которого станет круглосуточный постоянный сбор информации о происходящем вокруг. Доступ к накопленным сведениям будет у каждого члена братства, и я не стану исключением. Все мои тайны станут вашими, и лишь секреты лорда ПРО будут вам недоступны. Вместе с тем, ваше положение станет выше, а доступ к информации и ресурсам – шире. На мгновение Хераку показалось, что сейчас офицеры перед ним взорвутся возгласами и возмущениями. Коммодор даже ждал этого, ведь прямо сейчас он прямым текстом выказал им всем свое недоверие. Фактически плюнул каждому из старых товарищей в лицо. Но никакого взрыва не последовало, и над площадью установилась мертвая тишина. Заткнулись даже зеваки, а некоторые ринулись прочь, едва осознали, что чуть не стали свидетелями чему-то очень и очень важному. Второй вариант. Вы отказываетесь, и для вас все остается точно так же, как есть сейчас. Но, конечно же, я совру, если скажу, что за вами не будут следить. Ни я, ни лорд-про не желаем повторения подобного. Хераку мотнул головой в сторону медленно остывающего трупа, под которым натекла солидная алая лужа. И потому будем делать все для обеспечения безопасности Каюрри. Тем не менее, изменений вы действительно не почувствуете. Вопросы. Где расписываться кровью? Сказанная одновременно и в шутку, и с полной серьезностью фраза, казалось, стала той искрой, от которой за считанные секунды разгорелось ярчайшее пламя. Нервозность и напряжение растворились в волне облегченного веселья, будто офицеры ожидали чего-то на пару порядков худшего. Хирако, глядя на это, несколько растерялся. Отнюдь не такой реакции он ожидал. И пусть в толпе были недовольные, большая часть подчиненных коммодора явно не держала на него зла. Кэп! После такого только идиот будет утверждать, что вы должны верить всем на слово. «Предатель на то и предатель, что его хер заметишь!» Прокричал рослый бугай, некогда входивший в число абордажной команды, а теперь исполняющий работу старшего офицера, корректирующего работу дроидов-исполнителя одного из корветов. «Со своей стороны скажу только, что на каюре и так все и все находятся под приглядом. Дружелюбно оскалился Кир. «Одной железякой больше, одной меньше, все одно!» «Среди нас предателей нет!» Выделился один выкрик среди многих. Хираков последний раз обвел толпу взглядом, хмыкнул и дал отмашку дроидам, которые двинулись к телу со вполне понятными целями. Даже вечер на Каюрре был довольно жарким так что мертвеца и кровь следовало убрать как можно быстрее. «Ладно, орлы, воспитательные мероприятия провели!» Среди всех офицеров скривились лишь немногие. «Теперь можно и отдохнуть, и ответы раньше, чем через неделю я у вас все равно не приму. Подумайте хорошенько и решите, готовы ли вы к таким переменам в своей жизни?» «Уверен». Из-за доступности информации обо всех нас поначалу будет немало конфликтов. Я не шутил, когда говорил о наличии доступа у каждого члена братства. Почему братство-то, Кэп? Коммодор даже не смог определить, кто именно задал ожидаемый вопрос. И небольшое дополнение к нему. И чья это вообще идея? Лорда Про или... «Во-первых, идея принадлежит мне! Лорд Про об этом пока даже и не знает!» Херако ответил на удивление резко, посчитав подобные заблуждения неприемлемыми. Все-таки мужчина не планировал настраивать своих бойцов против Про, по крайней мере, потому, что он сам верил ему безоговорочно. «Слишком много сакральных тайн поведал ему киборг. Слишком многое дал». И притом закрывал глаза на многие ошибки нерадивого подчиненного. А во-вторых, братство как нельзя лучше описывает ту организацию, в которую мы, как часть корпорации, вскоре превратимся. Нас уже связывает пролитая кровь и общее дело. С этим, надеюсь, никто спорить не будет. Новичков здесь, как видите, нет. И это действительно было так. Впрочем. Разумных, вошедших в состав первого Каюрианского со стороны, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Все-таки и ПРО, и Херако ревностно относились ко всему, что касалось службы на боевых кораблях. Они стремились к максимальной надежности, а непроверенные разумные не могли таковую обеспечить. Чего уж тут говорить? Если даже от экипажей, сформированного еще при правлении Молли оборонительного флота, практически ничего не осталось. Большая часть разумных банально оставила космос, занявшись другой, не менее важной работой. Кое-кто даже улетел, посчитав, что с Каюри им не по пути. Теперь же нас свяжут еще и общие тайны. Все будут знать все обо всех. Никаких недоговорок и недомолвок. Со временем, я надеюсь, это приведет к высочайшему уровню взаимного доверия в наших рядах. Ну и я буду уверен в том, что никто из вас ни при каких обстоятельствах не выстрелит мне в спину. Вы, парни, можете обижаться сколь угодно долго, но мой долг просто не позволяет мне доверять вам, как прежде. Вроде бы вся затея Херако выглядела словно высочайшая глупость, но одновременно с тем такой подход мог привести к рождению чего-то действительно интересного. Первый Каюррианский флот трудно было назвать обычным, ведь в его составе на одного органика приходилось чуть ли не полторы сотни дроидов, которые могли управлять кораблями и сами по себе, были бы приказы. А еще эти дроиды значительно превосходили своих мясных коллег. Те не обладали сверхсилами, как Херако, из-за чего Коммодору казалось, что ПРО вот-вот объявит о переводе ненадежных и неэффективных экипажей на какие-то другие должности. Хотел ли он такой судьбы для своих подчиненных? Конечно же нет. Но мог ли он хоть как-то сравнять шансы дроида-исполнителя и бывшего пирата, а ныне – наспех обученного офицера? Не мог. Тем не менее, полномочия Херако позволяли ему устранить хотя бы самый очевидный недостаток из всех прочих – уменьшить вероятность предательства в рядах флотских офицеров до близкого к нулю значения. Можно было и просто сказать «до нуля». Но коммодор слишком часто общался с ПРО, понабравшись у того необычных привычек. Например, всегда учитывать даже эфемерные риски, из-за которых нулевой вероятности не могло быть в принципе. — Это все понимают, Кэп. А что ты там говорил про отдохнуть? Хираков вздохнул. — Сегодня наш путь лежит в кабак. Вот уж что на Каюрре было, есть и будет. А при новом правителе системы это заведение стало даже лучше, чем было. Намного лучше. А завтра выходной! Ответом Коммодору стал не стройный, но одобрительный гул. Те разумные, которым все услышанное пришлось по душе, первыми двинулись в направлении старого космопорта, сразу же начав увещевать своих скептически настроенных товарищей. Идея со слежкой и братством пришлась по душе не всем, но кто сказал, что они не смирятся спустя какое-то время? Во многом по этой причине Херако и повел своих подчиненных пить, рассчитывая додавить несогласных силами опьяневшего большинства. Простой и понятный план который срабатывал без осечек и 15, и 10, и 5 лет назад. А центр синхронизации тем временем уже закончил рассчитывать проект производства и внедрения специализированных имплантов с одобрения ПРО, передав соответствующие инструкции ответственному юниту. Как и сказал Кир, Все и все на каюре находятся под круглосуточным наблюдением безэмоционального, беспристрастного разума, созданного специально для этой цели.